«Нет, это не так!» — неожиданно закричал Борн, вскакивая со стула. «Наши контракты!» Более спокойно закончил он. «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Я все равно связан с этим невидимыми нитями, поэтому я и приехал в Париж». Он резко повернулся, подошел к окну и ухватился за раму. «Вот в чем и состоит игра!» Теперь мы ищем не ложь, а правду. Запомни это. Либо мы найдем ее сами, либо игра все равно обнаружит ее. Но это же неправильный эксперимент. Ведь если это напечатано в Times, то это значит, что это перепечатывают почти все газеты мира. Ты мог все это где-нибудь прочесть. Факт состоит в том, что я помню. Все это, все это ты знаешь только поверхностно, ты не знаешь ни происходящего, ни того, что его отец был адвокатом в Венесуэле, ты ничего не сказал о венцах. Если бы ты знал что-то еще, то это привело бы к еще более резким спекулятивным заявлениям, наподобие написанным здесь. Но ты ничего подобного сейчас не сказал? Что ты имеешь в виду? «Даллас. Ноябрь 1963 года». «Кеннеди!» — воскликнул Борн. «Что это значит? Почему Кеннеди?» «То, что там случилось!» Джейсон задумался. «Ты мог это уже слышать или прочитать где-либо? Я уже который раз говорю тебе об этом?» «Останови поток необузданных подозрений! Что ты мне хочешь доказать? Что ты, Карлос?» «Бог мой, конечно, нет. Карлос хочет убить меня, и кроме того, я не знаю русского языка, в этом я уверен. Тогда в чем же дело? А может быть, я один из его окружения? Может быть, это преследование есть просто результат моего предательства? Может, я украл эти деньги, полученные за контракты там, в Цюрихе? Ну, как еще?» Можно все это объяснить. Он резко остановился, глядя куда-то в стену над кроватью и почти ничего не видя перед собой. И почему я так боюсь этого имени? Почему я никогда раньше не упоминал его? Несколько минут прошло в тишине. Ты не прав. Если бы все это было так, то почему, получив деньги в Цюрихе, ты все равно направился в Париж? Ты мог бы все там забрать и сбежать, но ты не сделал этого. Ты вернулся именно туда, где находится берлога этого чудовища. Это не поступок человека, который совершил преступление и в страхе спасается бегством. Я приехал в Париж, чтобы узнать правду. Джейсон подошел к комоду и наполнил стакан. Есть и еще кое-что. Тредстоун продолжил он, как бы защищаясь. Сейчас Тредстоун наша общая забота, задумчиво промолвила Мари. Бедный Пётр. Они убили его. Иногда мне кажется, что у нас есть право рассчитаться с этими людьми, хотя по всем правилам их должны искать другие. Но у нас, тем не менее, остается право быть первыми в этом списке. Ты и я. Или мне все это только кажется? Ты отлично знаешь, что не кажется. Тогда давай спешим, — внезапно заявила она, почти механически делая шаг к Борну. Но мы не сможем этого сделать. Мы не сможем жить в постоянном кошмаре, окружающей нас неизвестности возразил Джейсон. Да, ты прав. Я просто погорячилась. Жестокая ирония судьбы. Но нам необходимо идти только этой дорогой. Нам нужно собраться с мыслями, чтобы хоть как-то сократить путь к истине. Комплекс адвокатских контор располагался на бульваре Делачепель. Та, в которую они вошли. Напоминало скорее зал для проведения научных конференций, чем место, где заключались контракты. Все было расставлено строго по своим местам, стены были заняты книжными полками, чистота и порядок, сам адвокат, полный достоинства, в испаньолке с орлиным носом, который украшала серебряное пенсне, никак не походил на человека, замешанного во взятках или тому подобных вещах. Он даже настаивал на том, чтобы беседа шла на английском, хотя для него это было весьма затруднительным. Почти всю беседу вела Мари, оставляя Борну лишь право совещательного голоса. Она кратко и сжато изложила свою точку зрения, настаивая на замене чеков бонами на предъявителя, оплачиваемые в долларах и достоинством от 5 до 20 тысяч.